корова. Дряхлая, выпали зубы, свиток годов на рогах, бил её выгонщик грубый на перегонных полях. Сердце не ласково к шубу, мыши скрибут в уголке, думает грустную думу о белоногом телке, не дали матери сына. Первая радость не впрок, И на колу под осиной Шкуру трепал ветерок. Скоро на гречневом свее С той же сыновней судьбой Свяжут ей петлю на шее И поведут на убой. Жалобно, грустно и тоще В землю вопьются рога, синицы, ей белая роща и травяные